Глава 15 Коскор и Думы Шумиха в Солнечной системе, поднятая сражением Космического флота России с агрессивным роботом древних цивилизаций, получившим название Вестник Апокалипсиса, он же Муракс улеглась не сразу. Еще долго СМИ всего мира обвиняли российские спецслужбы в неадекватно грубом поведении и превышении полномочий, а также применении военной силы в отношении к бедному пришельцу что заставило российский МИД дать гневную отповедь всем либеральным правозащитникам и истинным демократам. А служба космической безопасности России даже рассекретила документы, в которых говорилось об участии западноевропейских и американских спецслужб в обсуждении тайного контакта с нимфианским вестником с целью привлечения его к поиску военных баз древних цивилизаций и передачи их партнерам. Головин в словесных баталиях не участвовал, и новости по ТВ смотрел редко. Хватало реальных забот, одной из которых была подготовка к поиску нимфианского вестника, управляемого Куртом Шнайдером, в космосе по вектору, рассчитанному математиками Каскора. Спустя двое суток после боя с Мураксом оба новых российских фрегата, принадлежащих погранслужбе, смелый и задиристой, вооруженный до зубов, в том числе усовершенствованными нульхлопами и нейтрализаторами молекулярных связей, стартовали с разных космодромов, но в одном направлении, на Альфу-Кили звезду Канопус. Целью похода была не она, белый сверхгигант класса Оу, расстояние 313 световых лет, а слабая звездочка Карина 2021, прятавшаяся за спиной гиганта в 2000 световых лет от Земли. По случайному совпадению именно у этой звезды, получивший название «Тревожная», и находилась планета «Пушистая», которую исследовала экспедиция Шустова на космолете «Великолепный». Совпадение показалось Головину необычным, и он поделился своими размышлениями с директором Коскора. Случилось это после того, как Строганов сам позвонил командиру космического лиса, когда тут отдыхал, играл в спортзале ЦОК в волейбаск. С десяток лет назад стало модно объединять реальные физические игры в единую игровую систему, и на свет появились волейбаск – смесь волейбола с баскетболом, хоккейбаск хоккей с мячом и баскетбол, покер-казанец – карточная игра с угадыванием обидчика, фут-теннис – футбол и теннис, фут-пейнт футбол и пейнтбол и куча других. Головин предпочитал хоккей, но иногда с удовольствием оттягивался и в волейбаске – где тоже надо было иметь хороший глазомер, меткость и физическую силу». Строганов заметил, что полковник вспотел. «Ты где?» «В спортзале», — признался Головин. «Решил размяться перед полетом на Венеру». «Не был бы занят, присоединился бы», — наметил улыбку начальник Каскора. «Зачем тебе на Венеру?» «Похоже, там недалеко от взорванной базы рептилоидов есть еще подземный бункер, а в нем нечто похожее на инопланетный излучатель». «Возможно, мы наткнулись на замерзатель. Невероятно. Сам думал, что такое невозможно. Изучаем пока». «Ладно, что у тебя еще есть?» Мысли по поводу Шнайдера. Строганов выслушал командира оперативной бригады внимательно. «Думаешь, Мурок сможет появиться у Тревожной?» «Утверждать не берусь, но лучше приготовиться к худшему сценарию, чтобы не пожалеть потом». По расчетам энергетиков, ВСП импульса Дерзкого и Корвета могли забросить Мурокса именно на 2000 светолет. Во-вторых, эта немецкая сволочь не упустит момента, чтобы не напасть из-под тяжка, а наши парни там будут не готовы к нападению. У них и без того проблем хватает. Та пыль, которая окутала пушистую, вовсе не пыль, а скопище наноботов. Кроме нее, на поверхности планеты не обнаружено ничего живого. А сигнал бедствия подали бывшие обитатели пушистой. Пушестики! усмехнулся Строганов, пробуя слово на вкус. И приняла наших посланцев эта псевдопыль очень неласково, судя по сообщениям Шустова». К чему ты клонишь? Головин встретил взгляд главы Каскора немигающими светлыми глазами. В свете открытия системы вестников, карту которых сбросил нам капун. Мертвеца! хмыкнул Строганов. Пока что мы смогли расшифровать всего пару файлов. Это дело времени. Хотя за мертвецом будут охотиться еще долго, поскольку это колоссального значения клад, указывающий координат древних цивилизаций. Но я закончу. Если посмотреть на пушистую с ее нанопылью в свете открытия системы мертвой руки древних цивилизаций, то невольно зарождается подозрение, не участвовала ли цивилизация пушистиков в межгалактической войне? Не есть ли псевдопыль текучий искусственный объект, созданный для борьбы с агрессором? Строганов озадаченно потер горбинку носа. Но ведь эта пыль, как ты сам говорил, уничтожила все живое на планете. Какая уж тут защита от нападения? Система просто заглючила, поменяв установки, приняв всю биосферу пушисты за врага. Что если пыль когда-то являлась системой типа Вестника, предназначенной для включения уцелевших стратегических шахт ответного удара после поражения командных пунктов пушистиков? Да, она сошла с ума, судя по ее поведению. Но ведь с другой стороны, она до сих пор функционирует. Строганов ослабил ворот Уника. Нанопыль как вестник. Это что-то из области фантастики. К сожалению, вся эта фантастика может оказаться реальностью. И что ты предлагаешь? Уничтожить пыль, пока она... Что? Пока она не включила уцелевшие базы пушистиков, созданные ими для ведения боевых действий в других звездных системах. Что если одна из их робота-баз находится в Солнечной системе? Строганов молча налил себе березового сока, выцедил полный стакан. «Мы же нашли базу на Венере». «Это другая база», — махнул рукой Велиарий Анатольевич. «Ее оставили рептилоиды, хотя не исключено, что это были пушистики». «Но гораздо страшнее, если я прав, и пушистики понатыкали свои базы либо мины замедленного действия на других планетах системы». «Стоит пыльному вестнику разозлиться при контактах с нашими парнями, Он запросто активирует все, что сохранилось. «Не пугай, пессимист!» «Я не пессимист!» — слабо улыбнулся Головин. «Я реалист!» «А если в драку на пушистые вмешается еще и Шнайдер?» Взгляд директора Каскора стал физически плотным. «Черт!» «Похоже, снова надо активировать ВВУ!» Головин кивнул. «По крайней мере, стоит встать на уши всем нашим пограничникам, но для этого нужен квалитет ответственности». Причем ВИП-квалитет, не слабей секретаря Совбеза, а то и президента. Нас сожрут, если мы поднимем панику, а ничего не произойдет. Головин оценил мимику директора. В таких делах лучше сто раз ошибиться, чем пережить гибель людей. Лучше не ошибаться, полковник. Ладно, я тебя понял, будем думать. Кто поверит в наше умозаключение. Пока что подними на уши всех отпускников, подключи запасников и погранцов, карт-бланш я выпишу. Ищите базы всех этих иновселенских говнюков, вестников и пушистиков. Кипяток им на яйца». Головин вздернул брови, не ожидая от всегда уравновешенного директора такой простоты в речи. Строганов заметил его взгляд, мрачно покривил губы. «Извини, нервничаю. Сильно. Надо успокоиться. Работаем, Вилярий Анатольевич. Коскор создавали не для прикрытия задниц отечественных чиновников, а для защиты народа российского». «Народ нам не простит, ежели мы...» «Как там любят говорить американцы?» «Облажаемся». «Если мы облажаемся», — без улыбки повторил Строганов. «Не хочешь ничего добавить?» «Надо как-то помочь нашим ребятам возле пушистой. Отправим депешу, сбросим все, что знаем. Этого мало. Не пошлешь же ты туда весь наш флот?» «Весь не надо, хотя бы единицу класса линкор, тот же РА. Он же в ремонте. Вот и хорошо, что в ремонте». Пусть официально и остается в этом состоянии, никто из посторонних не обратит на него внимания. Но крейсер уже готов к походу, а во-вторых, на него можно будет установить готовый к испытаниям замерзатель, найденный на Венере. Если, конечно, это именно замерзатель. На это, по оценке экспертов, потребуется не больше двух суток. Строганов снова повторил свой фирменный жест. Потер переносицу. «Твоими бы устами да мед пить. Я сам не возразил бы выпить метку с хмелем, но я уверен, что наши хитроумные спецы правильно оценили излучатель и рассчитали его параметры. Принцип действия я не понял, что-то уж совсем головоломное, связанное с остановкой осцилляции вакуума, но главное все по науке. А прославленным тульским оружейникам раз плюнуть сделать гнездо для установки замерзателя на борту крейсера. «Раз плюнуть?» — усмехнулся Строганов. «Впрочем, в этом я не сомневаюсь. Как говорится, мастерство не пропьешь, так?» «Всех к наградам, если сделают быстро. Ставьте замерзатель, я приду посмотреть, как он выглядит». Руководитель Каскора разорвал связь, и Головин поспешил на Североморскую верфь, где шли работы по восстановлению РА, самого мощного космического крейсера Солнечной системы.